Павел Синичкин Рома Воскобоев действительно оказался москвичом, выпускником ВГИКа и единоличным собственником квартиры в Сокольниках. Судимым он не был, а изрядное количество неоплаченных штрафов ГИБДД Ольгу не смутило. Тогда, прочь сомнения, Иду к нему работать, радостно выкликнула она. Тут круто, специально под меня костюмы шьют. Грим адаптирует. Я в сценарии правки вношу через пару дней финальный прогон, и начнем покорять Москву. Про личную жизнь я спрашивать не стал и так понятно. Ольга радостно попрощалась, а Римма грустно прокомментировала. Упорхнула птичка. Придется Ярику жить с уродиной Стеллой и работать на кладбище. «Лучше синиться в руке», — философски молвил я. И поинтересовался, «Ты когда-нибудь бывала в иммерсивном театре?» «Никакой это не театр», — поморщилась моя секретарша. «Обычный квест, только с элементами художественной самодеятельности». «И что там будет делать наша Ольга? Танцевать?» «Скорее завывать». Какое-нибудь привидение из себя строить. На современных квестах надо не только выход найти, а еще и от всяких злодеев по ходу дела спастись. Ты откуда знаешь? Рима взглянула злорадно. Так я ходила? Раз пять? И не удержалась, язвительно добавила. С более современными мужчинами. Я не отреагировал на ремарку, уточнил. Ольга сказала. В основе сюжета ее биография. Ну, может, в пуантах будет бегать. Или на шпагат садится в белом саване. У каждого квеста сейчас своя фишка. На «Инсейн параноид», например, работает бывшая гимнастка. Выползает в костюме гидры из окна вентиляции, спускается по стене, народ визжит. Понятно, работа вроде аниматора. Ну, я бы не сказала. Аниматор игры для малышей придумывает, а на перформансы детей не пускают. Там сюжеты взрослые. Сбежать из психбольницы, Чернобыль, хостел, Инглвуд. Ключи из человеческого черепа вынимать. От чела с бензопилой бегать. Так что почти везде ограничения 16+. И кто на такие глупости ходит? В основном студенты, конечно. Но есть и офисный планктон любого возраста. Одинокие дамы за сороковник. Родители вместе с детьми-подростками. А еще помощники частных детективов. «Неужели тебе такое действительно нравится?» М «Да. Гораздо интереснее, чем в кино. А в театрах, сам знаешь, я вообще сплю. А почему тогда меня ни разу не позвала? Ты слишком взрослый и скучный». «Обижаешь. Я, между прочим, тоже когда-то в Кримсон Рум играл. И с большим удовольствием. А тут то же самое, но в реальности. Да еще и от маньяков убегать. Класс. Кримсон Рум. «Известная компьютерная игра. Герой, запертый в красной комнате, должен был выбраться наружу, используя все 13 предметов ее интерьера». «Мне казалось, частный сыщик выше подобных забав. На самом деле, любопытно сходить именно на Ольгин перформанс. Зачем?» Я усмехнулся. все таки наша заказчица, и на романа этого ее посмотреть интересно. Вряд ли тебе зайдет. Давай попробуем», — кротко отозвался я.